Наталья Мамлеева «Чужая жена. Развод не устраивает». Книга первая Глава первая Под боком пекло. В зеркале отражалась совершенно незнакомая девушка. Светловолосая, холоденькая, с большими голубыми глазами. Я задернула сорочку, увидев бинты и пропитавшую их кровь. Такие бывают от ножевых ранений в самое сердце. «Ясно, что дело, дрянь!» — вновь заговорила сама с собой. «Эту девушку убили здесь. Я умерла в своём мире. И вот, здравствуйте, я попаданка!» Это всё, что я помнила. В своём мире я шла по тротуару и увидела ребёнка, а потом всё как в тумане. Я бросилась вперёд, отшвырнула мальчишку, а сама не успела. Меня снёс на всей скорости автобус. Очнулась в тот же миг в другом теле с дикой болью помню лицо мужчины что склонился надо мной невероятно красивый с длинными светлыми волосами в которых проскакивали зеленые всполохи он что то шептал и от него исходило будто магической силой невероятной мощи вливаясь в меня магия она существует теперь ты омаририатон хорошенько запомни это «И молчи, только молчи!» Запомнились его слова, а потом я отключилась. Проснулась уже здесь. За окном почти ночь. Я проспала сутки или больше. Взгляд зашарил по комнате в стиле эпохи Возрождения. Зацепился за портрет о Маре Риатон, в чье тело я попала. В свадебном платье. Вместе... Сердце пропустило удар. «Это же он, тот незнакомец!» Я бросилась вперёд, чтобы рассмотреть портрет получше, но быстро пришла к выводу, что это всё же не мой спаситель. Этот мужчина также красив, те же черты лица и длинные светлые волосы, но в них были красные всполохи, а не зелёные. Я чувствовала, что это не он. Молодожёны подняли сплетённые руки вверх, на запястьях красовались татуировки брачные татуировки. Я таких читала в фэнтези-романах. Я быстро одёрнула длинный рукав в просторной сорочки и с удивлением обнаружила ту самую татуировку. У Амарии есть муж. Это сон. Дурной сон, пробормотала я, но где-то в глубине души понимала, что сны не бывают такими реалистичными. Прошла к комоду и быстро нашла там письма. Странно, но читать на местном не получалось. На всех конвертах было одно имя — Амари Риатон. Я попыталась прочесть еще что-то, но не успела, почувствовала головокружение. Меня замутило, я пошатнулась, схватившись рукой за стену. Едва прикоснулась ладонью к ней, как стена словно исчезла, став почти прозрачной. Удивиться я не успела, больше заинтересовалась, ведь мне открылся вид на кабинет, в котором стоял мой муж с красными всполохами в волосах. И он был не один. Рядом с ним застыл мужчина в необычном камуфляже, делающем его едва заметным. Даже его лицо скрывала маска. Я нахмурилась и слегка подалась вперед, но тут же уперлась носом во все еще существующую стену. — Ты ошибся и не смог ее убить, — четко произнес мужчина с портрета. Мои руки похолодели. Я быстро вспомнила о ранении на своем теле, и мне не составило труда сложить два и два. А Мари убил собственный муж. А спас кто? Неужели его брат-близнец? Прошу прощения, лорд В деле возникли непредвиденные обстоятельства. Обстоятельства, видимо, его попаданства. Дышать становилось все тяжелее, зато в голове прояснялись многие события. «Мне плевать. Мы должны поторопиться. Нужно убить ее как можно раньше. Обстоятельства изменились, и теперь действовать придется осторожнее. А ты меня стал разочаровывать!» Сердце пропустило удар. Я едва удержалась, чтобы не отшатнуться и не сбежать отсюда как можно дальше. Я нахожусь в доме убийцы, и от меня скоро повторно попытаются избавиться. Вот вообще не хочется умирать второй раз! «Милорд, этого больше не повторится». Тем временем диалог в кабинете продолжился. «Я уберу любые препятствия с вашего пути, ведь вы знаете, кто должен занять престол, это не ваш брат. Страшно представить, если его магия и воскрешение соединится с абсолютной властью». «Магия воскрешения брат, ну конечно, теперь картина полностью сложилась, нужно найти, его срочно найти». Мне в данный момент на власть было плевать. Меня больше заботила моя новая жизнь. Прошлую я отдала без сожаления, ведь знала, что ее цена — жизнь маленького мальчика. А этой я хотела насладиться. Именно. Не подведи меня вновь. Закончил муж и отступил на шаг. Я же бросилась к комоду и начала искать там хоть что-то. Документы, деньги, надо отсюда бежать. Неважно куда, разберусь по пути. Нашла. Облегченно выдохнула я, найдя какие-то бумаги с вензелями, но даже прочесть не успела. Дверь позади открылась, и в нее вошел мой муж. Мне так показалось, но, приглядевшись, вдруг поняла, это не он. Я только успела отложить документы осторожно задвинуть ящик, заведенными назад руками, когда увидела зеленые всполохи. Сердце колотилось безумно. «Вы!» — выдохнула изумленно, и мужчина усмехнулся. «Помнишь-таки?» — констатировала он, и его голос был обволакивающим, приятным. «Я думал, ты совсем не соображала, что происходит». Я сглотнула, не зная, как вести себя дальше, он друг или враг, ради чего он меня воскресил. Он медленно прошел ко мне. Я успела оценить его. Высокий, широкоплечий, одет в черный костюм с иголочки, даже присутствует шейный платок, зеленый. Слегка волнистые длинные волосы были полураспущены. Лишь две пряди от висков заведены назад и заколоты причудливой заколкой. Высокие скулы, пронзительные серые глаза и полные губы. Мужчина был невероятно красив и очень опасен. От него исходила такая аура силы, что она подавляла, и я невольно отступила назад. — Не бойся меня, — внезапно произнес он. Я пришел поговорить, обсудить то, что произошло. Сердце забилось быстрее. Взгляд серых глаз прошелся вдоль моего тела, словно он видел меня впервые. Но он-то точно должен запомнить тело Амари. Почему же смотрит столь изучающе? Интересно. Наконец вынес он вердикт и сделал еще один шаг назад. Мое сердце задрожало в его присутствии, и я сама не понимала, почему. Меня зовут Лориан Риатон, главный дознаватель Его Величества и маг смерти с тенью дракона. Маг смерти, тень дракона — всё это я пропустила мимо ушей, сосредоточившись на его имени. Лориан прокатила это имя на языке, но вслух не произнесла. Оно ему шло. Идеальное созвучие для такого высокомерного и нахального лорда — «Я молчала, боясь сболтнуть лишнего. Я ведь даже не знаю, как тут относятся к попаданкам. Может, их отправляют на казнь, и моя жизнь сейчас в руках этого мага?» Лориан усмехнулся, будто разгадав мои страхи. От тяжелых мыслей отвлекли и зеленые всполохи, пробегающие по стенам. «Защита от прослушки», — тут же пояснил Лориан. «Теперь можем говорить открыто. Садись». Достаточно жестко произнес Лориан и кивнул на Софу, стоящую у изножья кровати. Разговор предстоит долгий. Он сел сам, и едва я опустилась рядом, как Лориан резко подался вперед, я шумно выдохнула, ощутив, как начали полохать щеки. Просто его лицо и, в частности, губы оказались слишком близко, слишком интимно. А еще от него пахло хвоей. Этот запах всегда ассоциировался у меня со счастьем, с Новым годом и радостью, именно поэтому вызвал такой резкий диссонанс с жестким, бескомпромиссным взглядом мужчины. Слушай меня внимательно, повторять не намерен. Твое прошлое — ничто. Я выдернул твою душу до того, как она успела перейти за грань, и перенес в это тело. Отныне начинается твоя новая жизнь. Ты — леди Амари Риатон. Жена высокого лорда, Элджина Риатона. И ты будешь молчать обо всём иначе. Я лично отправлю тебя обратно. Я сглотнула. Оба брата готовы меня убить. Просто чудесно. Боги, столько информации, всё за один раз. Элджин. Я бросила взгляд на портрет. Вот, значит, как звали того мужчину. Моего убийцу. Вновь посмотрела на Лориана. Серые глаза, слишком проницательные, заглядывают в самую душу, и от этого мне становится неуютно. Хочется оттолкнуть его, но, понимаю, сил не хватит. Лориан даже со стороны выглядит слишком мощным, с хорошо развитой мускулатурой. «Значит, я попаданка?» — сделал вывод, пытаясь уложить всё в своей голове. Мужчина вздёрнул бровь, услышав странное для себя слово. «Или два». Кто знает, как у них в этом мире устроено? Ты — душа, что подошла этому телу. И ты в моей власти, поняла? Будь хорошей девочкой, получишь награду и достойную жизнь, но если предашь меня... Он приблизил свое лицо к моему. Не проживешь и дня. Я вновь кивнула. Я уже поняла, что меня хочет убить еще и второй брат. Просто прекрасно. Чувствовала дрожь и нарастающую панику. Осознала, что я действительно в другом мире и в чужом теле. Что меня ждет? Чем же так не угодила Амари своему мужу? Я никогда не верила в переселение души. Все происходящее казалось каким-то сумасшедшим сном. Да и быть женой постороннего человека, исполнять супружеский долг — не предел моих мечтаний. — Это я уже успела выяснить, — протянула задумчиво. Амари убил собственный муж. Лицо Лориана вытянулось. Кажется, такого он точно не ожидал. Да-да, я умею удивлять. Даже таких, почти богов. Откуда ты знаешь? Я собирался преподнести тебе эту информацию, как окончательный аргумент. Чтобы ты слушалась меня, — хмыкнул блондин и выпрямился. Сложив руки на груди и впервые посмотрев на меня не с раздражением, а достаточно заинтересованно. Так, словно на головоломку, которую хотят решить. Но помогать ему я не собиралась, как и пересказывать разговор мужа с убийцей. Что-то мне подсказывало, что лучше не спешить с озвучиванием своих знаний. Неважно откуда, просто игра воспаленного воображения. Смогла удивить Лориана своей дерзостью, быстро справившись с изумлением и смятением. Переходим к вопросам. Твой мотив я поняла, но в чем мотив твоего брата? Зачем ему это? Он хочет развестись, а в вашем мире нет разводов? Умная девочка, — хмыкнул мужчина и погладил меня по голове, как собачку. Я тут же поморщилась, что заметил мой спаситель. Но немного не так. В нашем мире есть разводы. Тогда почему? Он смотрел на меня долго и пристально, будто решая, что делать дальше. В итоге взял меня за руку и надел на палец массивное кольцо, которое тут же растворилась, бесследно исчезнув. — Надеюсь, это сейчас был не поспешный брак? — Артефакт для твоей безопасности, — пояснил Лориан. — Для того, чтобы на тебя не напали еще раз. Если тебя убьют, придется призывать еще одну душу, чтобы сохранить это тело, а я, знаешь ли, и так потратил много энергии. Так что береги себя, ты меня поняла? — Артефакт. Так буднично, словно магия — обычное дело. — Значит, всё правда. И, как ни странно, едва я это осознала, вдруг почувствовала единение с этим телом и с миром. Я чётко представила себе другую жизнь, ведь в прошлое я умерла, шансов выжить не было. И если судьба или этот незнакомец подарили мне второй шанс, нужно воспользоваться этим. Поняла, кисло откликнулась я, а потом повторила. Я, леди Амари Риатон, жена... «Элджин Риатона. Мой муж пытается меня убить, а ты собираешься оставить меня здесь, в его доме. Все так?» На последних словах мне едва удавалось сдержать злость. Что один брат, что второй. Одного поля ягоды. «Ты умница. Только держи язык за зубами». «И ведь ему наплевать на меня. Да, если меня убьют, возни будет больше, но в сущности плевать. И это мне категорически не нравилось». Он решил, что один имеет козыри в руках. Я быстро оценила ситуацию и пришла к выводу, что мы в одной лодке. Ведь нас обоих связывает один грязный секрет моего попаданства. — А если не смогу? — тут же произнесла я, и лицо моего благодетеля вытянулось. — Просто для проформа, чтобы ты знал. Играть со мной не получится. Глаза Лориана сощурились. — Кажется, ты чего-то не понимаешь, душа. — Это я тебя призвал, значит, могу и вернуть. — О, неужели? И тем самым убьешь бедную леди Амари? — уточнила я, и лицо Лориана застыло. — И что тогда будет, не подскажешь? — И брат окажется в белом пальто, и ты убийцей. — Ты шантажируешь меня? Не то изумился, не то восхитился мужчина. — Не посмела бы, — тут же откликнулась я но я лишь довожу до твоего сведения, что мы в одной лодке. Слушаться беспрекословно твоих приказов я не собираюсь. Я не игрушка, а живой, живая душа. Вернул меня. Спорно, но спасибо. А теперь будь любезен позаботиться, а не только использовать. После того, как докажу вину брата, обеспечу тебя всем необходимым. Надо же, он даже не шипел, разговаривал нормально хотя его близость несколько нервировала. «Меня не устраивает цена этого обеспечения. Не хочу стать разменной монетой. Если твой брат так опасен, хочу быть от него подальше, а не ждать, когда мне подсыплют яд». «Он не станет чернить свою репутацию, не волнуйся. В его поместье ты в безопасности, точнее, в своем поместье». Лориан усмехнулся отстранился, сев на другую сторону Софы, посмотрел задумчиво не думал, что ты окажешься с коготками. А Марья была совершенно послушной. — Но слушала, как я полагаю, не тебя, а мужа, — мило уточнила, и Лориан не ответил. — Твой брат не вправе развестись по какой-то своей личной причине? — Вправе, — удивил меня Лориан. Но на разводный процесс уйдет три месяца, которых у моего брата нет. А вот вдовец может жениться уже через двадцать дней положенного траура». «Странный мир. Или три месяца дают на воссоединение супругов?» «Но суть я уловила. Муж хочет жениться повторно, жена ему ой, как мешает. Учту». «Итак, подводим итоги. Я нужна тебе, ты нужен мне. Какие условия нашего сотрудничества? Мы составим контракт?» Сразу перешла к делу, и лицо мужчины вытянулось. Он точно хотел меня прибить. Ну вот, теперь и второго брата настроила против себя. Просто прекрасно. Я хочу точно знать, что буду в безопасности, и, эм, не придется исполнять некоторые, эхм, вольности». «Вольности?» — уточнил нахмурившись Лориан. «Господи, да почему мужчины такие тугодумы в вопросах женской неприкосновенности?» Как он не понимает, что если я жена этого Элджина, то по местным законам уверена, обязана с ним спать, а я этого не хочу. Может, перед тем, как окончательно убить жену, он решит с ней, то есть со мной уже, поразвлечься? Ха-ха, вот будет номер, если Элджин будет убивать своих жен, а Лориан их воскрешать. На перегонки, как говорится. Перефразирую. «Надеюсь, мне не придется спать со своим супругом». Кажется, теперь до Лориана дошло. Он усмехнулся. — А чем ты так недовольна? Внешность не устраивает. И так обворожительно улыбнулся, намекая на свою идентичную внешность. Если ждет, что начну отвешивать комплименты, не дождется. — Да, красив, но у меня сейчас сильнее желание выжить. Я схватила декоративную подушку и кинула в него. Тут же поморщилась от боли в боку. «Чуждость не устраивает. Я, не его супруга», — напомнила я и положила руку на рану. пустела и ее он, но ментально я другой человек». «Вижу», — хмыкнул он. «Ты о характере?» «Не в этом дело», — покачал он головой и загадочно усмехнулся. «Какой же гад! Что он имеет в виду? Куча вопросов и ответы он давать не желает». «Если ты не будешь сотрудничать со мной, Лориан», Я решила быть такой же жесткой, как и он. То я сдам тебя, Элджину, расскажу, что со мной случилось. Мне удалось его удивить. Лицо мужчины вытянулось, а взгляд стал хищным. Мне почему-то на ум пришла ассоциация с драконом. Вот как, вперед. Он пожалуется на меня, а тебя сдаст совету. Тебя убьют, поверь мне. Твою магию не особо любят. Она полезна, но слишком многие ее боятся, и это будет отличным поводом избавиться от меня заодно и от тебя. Я сглотнула. Аргументы были весомые. «Где гарантии, что меня не убьют?» «Гарантий нет», — широко улыбнулся он и поднялся. «Так что все, что тебе остается, доверится мне». «Неужели?» Я улыбнулась, вскочила прямо в белой сорочке. «Пуф, для моего мира это вообще была бы повседневная одежда». Даже не особо пляжная, поэтому стеснения я не испытывала, разве что боль в области ребер, но стоически её терпела. Сделала несколько шагов к двери под изумлённым взглядом Лориана, развернулась и всё-таки решила донести до него своё решение. Я потребую развода, и сегодня же съеду отсюда, подальше от покушений и опасности. «Куда ты собралась езжать?» Лориан Вальяжна раскинулся на Софе и усмехнулся. «К тебе, разумеется!» — широко улыбнулась через боль. «Ты ведь не хочешь, чтобы кто-то узнал о том, что ты призвал душу из другого мира? Сам сказал, у тебя много недоброжелателей, и тебя быстро сместят из должности, и с чего там еще? Хочешь все потерять? Мне умереть от рук палачей или от рук убийцы, подосланного мужем, без разницы, а тебе есть что терять». Он застыл, смотрел на меня, как на чокнутую. «Развод меня не устраивает», — прошепел он. «Почему же? У тебя будет все та же неделя, чтобы доказать причастность брата, только я буду под твоей защитой». «Ты представляешь, что нас подумает общество?» Прорычал он и, поднявшись, в два шага преодолел разделяющее нас расстояние, нависнув сверху. «Все будут уверены, что я вскружил голову жене брата». Моей репутации конец. — А у тебя есть репутация? — мило уточнил я и поправила на его шее платок. Подняла взор к серым глазам. — Мне плевать, но здесь я не останусь. Призвал меня, неси ответственность. Он хотел мне многое сказать, я видела, но не мог. Сжимал и разжимал кулаки. А потом дверь позади грохнула. И вошел мой муж, мой настоящий муж и почти бывший.